Глава четвертая. Как стать стражником и добыть ценную информацию. Дом Гавар — один из сильнейших домов столицы. Неровен час, и мои хозяева станут важными господами. Подкручивая ус, хвастливо замечает стражник из нашей усадьбы, стоящую у колонны близ входа в торговое общество. Ваш дом даже не великий. О чем ты говоришь вообще? Поднимают его на смех два охранника из седьмого дома. Много вы знаете, протягивает защитник, демонстративно напуская туману, но при этом откровенно струхнув перед охраной известного заведения, решивший вступить в разговор. Скоро все может измениться. Скорее хищники пустоши уверуют во всеблагого, чем что-то изменится в Голларде, хмыкают стражники из пятого дома тоже ожидающий своего господина. Так, Всеблагой — это бог, которому поклоняются некоторые глаарцы и которому служит святой храм в лице бессмертных монахинь. Об этом тело помнит хорошо, значит, информация не бесполезная. Посмотрим. Уходя в себя от отсутствия поддержки, бурчит защитник, пришедший в числе стражи, сопровождавший Сандара до торгового общества. «И что же изменится? Расскажи, нам всем интересно!» Понижая голос, спрашиваю я из толпы отдыхающей стражи. И слышу смешок сатиша рядом. К слову, мой новый друг — господин седьмого дома, который в данный момент переодет в форму своей собственной стражи и развлекается тем, что слушает сплетни чужих подчиненных, ожидающих своих хозяев у дома торгового общества. «А оно принадлежит...» седьмому великому дому, то есть семье Сатиша. Вот так. С этим русоволосым сероглазым юношей, годом старше ее Аша дружила всю свою жизнь, то бишь все семнадцать лет. Их тесная связь была желанием ее матери, о которой само тело уже почти ничего не помнило. Зато Сатиша с его своеобразными развлечениями и неоднозначным чувством юмора, оно помнила отлично о чем начало активно напоминать мне с позднего вечера. И первое, что я сделала, проснувшись на следующий день, пошла ознакомиться, заинтригованная такой полезной дружбой. И оказалась вовлечена во весь этот беспредел с переодеваниями. Да-да, нетрудно догадаться, что на мне в данный момент была форма стражников седьмого дома. И своим вопросом я провоцировала стражу отчима. Желая понять, как много о господских планах знают наши подчиненные. Оказалось, довольно много. Или у них фантазия богатая? Я еще не разобралась. Много будете знать, до старости не доживете. Дерзко отвечает на мой вопрос бесстрашный стражник. А мы с Сатишем переглядываемся. Это твой подчиненный. Заботливо напоминает мне мой новый старый друг. «И мне сейчас так стыдно, что я готова съесть эту дурацкую форму», — отвечаю, опустив голову. «Почему дурацкую? Отличный бирюзовый цвет?» — хвалит выбор своего дома Сатиш. «Она выглядит богаче моих господских платьев», — признаю с кислой миной. «Сатиш модник, это приговор, а все его стражники похожи на странствующих заклинателей», из одной очень известной китайской новеллы. Я даже начала ощущать определенные вибрации от господина седьмого дома, но это может быть следствием некоторых ожиданий, связанных с той самой новеллой. «Я уже много раз предлагал, чтобы мои портные пошили тебе пару нарядов», замечает Сатиш, обмахнув лицо веером и проигнорировав полное уничтожение собственной маскировки. Ну не может стражник стоять и расслабленно веером обмахиваться. Особенно в окружении других стражников. Но сейчас это не важно. Я согласна, — восклицаю, сверкнув хищным взглядом. С чего бы мне не использовать то, что само идет в руки? К слову, даже веер у сатиши более стильный, чем те пять, что утром для меня достала Неха. Согласна? Теперь у сатиши загораются глаза. «Да, хочу красивые наряды», — потирая ладошки, с азартом сообщаю ему. «И плевать, что еще вчера утром я хотела жить тихо и незаметно. Тут местный крестьян Диор предлагает мне обновок подкинуть». «Дружочек», — подхватив мой подбородок, любовно произносит Сатиш, «я лично приду со всеми своими портными и создам то, что подойдет тебе лучше всего. Надеюсь на тебя. У меня впереди смотрины лилы. Протягиваю, поиграв бровями. Чувствую, вечерок выйдет занятный. Но не могу не признать. Даже с красивым платьем я останусь лягушкой на фоне принцессы. — Ты понятия не имеешь, как я хорош, — хмыкает Сатиш, продолжая удерживать меня. Это сейчас прозвучало странно, и на нас все смотрят, замечаю, как бы невзначай. Мы и впрямь стали центром всеобщего внимания. Еще бы двое стражников один высокий, другой коротыш, стоят и милуются в центре толпы, давая друг другу заверение в том, что ночь будет жаркой. Думаю, наши дела здесь закончены. Пойдем попьем чаю, наплевав на все, предлагает Сатиш. Лица стражников вытягиваются еще больше. «Ха-ха-ха! И это стража Великого дома!» — начинает откровенно ржать наш клиент. «И вы еще полагаете, что никаких перемен не предвидится?» «Неха!» — негромко произношу, принимая руку Сатиши, и тем еще больше изумляю всех наблюдателей. «Моя управляющая, пока народ занят разглядыванием самой неоднозначной», Даже в этом мире картины незаметно подлетает к угорающему стражнику, подхватывает его, зажав перпендикулярно подмышкой, и также незаметно исчезает в толпе. От одного идиота мы избавились. Но что делать с остальными? Придется брать боевую мощь дома под свой контроль. Протягиваю я чуть позже, прогуливаясь по центру столицы, и стягивая с волос колпак. Тяжелые пряди тут же рассыпаются по плечам, обозначая мой пол для всех зевак. Впрочем, я до сих пор в шоке, что в этой одежде меня кто-то мог принять за мужчину. Я уже говорила, но повторюсь. Наряды у стражи седьмого дома достойны книги мод с пометкой «Приемлемо для всех гендеров». «Давно пора», — кивает Сатиш, продолжая идти со мной под ручку, И не испытывая никакого дискомфорта из-за разницы в росте. Парень уже явно привык за столько лет. Но это сфера влияния отца, замечаю, негромко. Даже если ты сможешь воплотить свой план из-за глупости подчиненных, ваш дом не сможет задержаться в числе великих и дня, весомо произносит Сатиш. Они все распущенные, киваю, соглашаясь. А сама думаю... «Неужели друг детства посвящен во все дела Аши? То есть вообще во все? И неумелые. С такой защитой я начинаю переживать о твоей безопасности», всерьез озадачивается Сатиш. «Но я-то понимаю. Точнее, тело понимает или догадывается». Короче, помимо того, что Сатиш — друг Аши, он также господин седьмого дома и ему нужно знать, какие опасности могут скрываться под нашей крышей. «Моя жизнь в безопасности, чего не могу сказать об отце и сестре, решаю сказать правду без подробностей». «Я рад это слышать», — неожиданно произносит Сатиш. «Правда рад», — заглядывая в мои глаза, добавляет он. «Рад, что мои родственники не защищены?» — поднимаю брови. «Рад, что ты выживешь в любом случае», — отвечает друг. «Выживу. Куда денусь? Кама умереть не позволит». «Сейчас о смерти наследника двенадцатого дома умалчивают, но когда это станет известно общественности, у вас могут появиться проблемы», — протягивает молодой человек. «Продолжаю идти с ним под ручку, но внутри все застывает». Он знает о смерти наследника дома Куруда. Кто ему сказал? Неха, сколько еще у нее господ? Не переживай, нас никто не подслушивает. Мои люди уже расчистили улицу от лишних ушей, заметив мое состояние, успокаивает Сатиш. Затем протягивает руку в сторону чайного заведения. Присядем промочить горло. По поводу наследника, начинаю на деревянных ногах следуя за ним. «Я благодарен, что ты взяла мой заказ», — отзывается Сатиш и усаживается на самое лучшее место, тут же подзывая официанта, работника заведения, подавальщика, короче, неважно. Важно то, что убийство наследника дома Куруда было заказным, а я грешила на Ашу. Теперь любопытно, знает ли моя управляющая что это был не мой личный заказ. Ведь она полагает, что мы убрали наследника из-за желания Аши сделать дом Гавар великим. Если еще точнее, то было желание Сандара, отчима Аши, а моя предшественница — не более чем исполнительница его желания. А не Аша ли глава гильдии убийц? Но вроде нет. Неха как-то упоминала, что ей пришлось убрать парочку рядовых сотрудников. А если бы Аша была главной в этой организации, управляющая не стала бы раскидываться даже пешками. Она у меня хозяйственная. Как и договаривались, мой отец бросит пару фраз в пользу дома Гавар, когда придет время решать вопрос с обновлением состава великих домов. Почти скучая, протягивает Сатиш но я замечаю интерес в его взгляде, направленном на меня. Кажется, мы договаривались не обсуждать это вслух. Замечаю, остро почувствовав желание тела дать ему затрещину. «А я все думал, когда ты меня остановишь», — фыркает Сатиш и, и с довольным видом кивает, когда на нашем столике появляются чайник и пара чашек. «Ты слишком беспечен» и я надеюсь, что это был первый и последний раз, когда ты нарушил наш уговор», — произношу совершенно серьезно. «Потому что свою недалекую стражу я так или иначе смогу облагоразумить, даже если придется избить всех до полусмерти или рты им позашивать. А господина седьмого дома я вечно контролировать не смогу». «Успокойся, дружочек», — мягко улыбается Сатиш. Я всего лишь хотел проверить, насколько ты мной дорожишь. Уверен, любого другого за подобный проступок ты бы уже устранила без всяких вторых шансов. Доволен результатом, сухо уточняю, сложив руки на груди. Ты мой самый близкий друг. Его улыбка едва не рвет лицо на части. И, что самое странное, похоже, она искренняя». Больше я тебя проверять не буду, обещаю. Так выпьем же за это. Фыркую и пробую чай на вкус. К слову, в наш дом пришло приглашение на смотрины. Мой рот едва не выплевывает чай на стол. С тех пор, как мне исполнилось восемнадцать, отец не унимается. Говорит, я должен настрогать ему внуков, поэтому использует все возможности и отвечает на все приглашения. Не замечая реакции Аши, кисло протягивает Сатиш. «При всей моей любви к тебе, я не хочу видеть тебя мужем моей сестры», Выдает мой род без спроса. Чем очень меня удивляет? Даже в присутствии настоящего возлюбленного Аши он позволял мне контролировать себя. Так что же происходит в присутствии Сатиша? Прислушиваюсь к телу. Нет, к Лиле и ее личному счастью эта реакция не имела никакого отношения. Судя по всему, Аша не желала видеть Сатиша конкретно на этих смотринах. Но почему? Я тоже не хочу видеть тебя сестрицей, но на смотрины пойти обязан. Так что встретимся у тебя дома, дружочек. Лениво улыбается господин седьмого дома. Но спустя мгновение его взгляд метнувшийся в сторону входа в чайную, начинает темнеть. Седьмой дом имеет воистину у юного господина. Он закрыл днем лучшее чайное заведение Центрального округа, чтобы самолично испить дорогой напиток с... кем? Со стражником? Или это стражница? Протягивает чей-то неприятный голос за моей спиной. «Ты прячешь ото всех свою пассию, Сатиш!» Так, если верить проснувшимся внутри нехорошим чувствам, обращение «юный господин» весьма оскорбительно. Насколько помнит это тело, оно приемлемо только внутри дома. Для официальных же обращений сын хозяина — наследник, если ему меньше 18 лет, и господин, если он уже стал совершеннолетним, К его отцу в таком случае уместно обращение «старший господин». Кто такой смелый, что хамит отпрыску великого дома, причем отнюдь не последнего? Листья для дорогого напитка лучшего, по твоему мнению, чайного заведения завез в это самое заведение мой отец, чем и сделал его лучшим. Могу ли я попросить хозяина закрыть двери на час в момент своего визита? «Конечно могу. Выполнит ли он мою просьбу? Будет зависеть только от него». «Так в чем же ты пытаешься обвинить меня, Шихар? протягивает Сатиш, чей взгляд сейчас в буквальном смысле способен разрезать металл. «Изо всех сил гашу в себе желание обернуться и посмотреть на господина пятого дома». С этим парнем Аша пересекалась крайне редко, поэтому я даже не могу воскресить его лицо перед своими глазами. Но то, что господина Пятого дома зовут Шихаром, помню отлично». «Какой красноречивый!» — Фыркает беседник Сатиши. «Не будешь против, если мы разделим с тобой это пустое помещение, дабы испить вкуснейшего чаю в Центральном округе, листья которого достает твой благородный отец?» Шихар зашел не один. «Должно быть, именно поэтому мой друг не позволяет себе более резкой реакции». «Как я могу быть против?» «Прибыль этого заведения зависит от желания столь минитых особ останавливаться на чашку чая именно здесь», — отзывается Сатиш, не отрывая глаз от Шихара и того, кто рядом с ним. «Тогда как насчет того, чтобы сесть за один стол и разделить удовольствие на четверых?» Твоя безымянная подруга из твоей собственной стражи не возражает против полезного знакомства, — продолжает навязываться Шихар. Приподнимаю брови, глядя на Сатиша. Незаметно выпрыгнуть в окно уже не получится, но вырубить обоих пришлых и исчезнуть в закате я смогу. Не своими силами, конечно. Кама поможет. Но выдавать присутствие своего ручного убийцы Я не планировала. Как не планировала рассказывать всему Центральному округу о наших с Сатишем играх в переодевание? Да и вообще о моей тесной связи с господином Седьмого дома. Эта информация хоть и не держалась в строжайшей тайне, но и не распространялась. А затворнический образ жизни Аши служил отличной системой защиты от любых сплетен. Выбираться из дома она себе позволяла только для подзарядки от взгляда на Аниша или для вот таких инкогнито вылазок с Сатишем. «Я возражаю», — ровным голосом произносит последний, не двигаясь с места. «Мой досуг не тема для сплетен. И если господин Пятого дома не желает, чтобы весь Галаард обсуждал проблемы в кузницах приграничия, где твой дядюшка поднял налог на добычу руды. Он не будет больше навязывать мне свое общество. «Нарываешься, сатиш, звучит шипение за спиной. «Всего лишь обозначаю личные границы. Спроси у друга, что это значит, если значение слов не понял». Чуть улыбнувшись, отвечает господин седьмого дома. «Но эта улыбка смогла бы заморозить небольшую речушку». А может и целый океан. Пойдем, звучит еще один незнакомый голос. Судя по всему, товарищ Шахара. И я слышу, как двое молодых господ удаляются в сторону выхода. Не без проклятий в адрес Сатиша, но и без порчи чужого имущества. Рахул опасен. Он не разговорчив, но мечом владеет хорошо. цедит друг, пристально глядя в их сторону. Услышав недовольство в его голосе, глубоко задумываюсь, а владеет ли Аша мечом? Надо выяснить до того, как пойду разбираться с отчимом за право воспитывать стражу. И вообще, как много сил в этом теле! Есть ли в нем какая-нибудь магия? Ну а вдруг? Духи же тут существуют? И умения камы человеческими вообще не назвать? Неха? Тоже почти киборг, но без железа в теле. По крайней мере, я такового не почувствовала, когда она меня на руках таскала. Возможно, она просто хорошо натренирована, а может, тут дело в чем то другом. С восьмым домом у нас никогда не было конфликтов, и мне хотелось бы, чтобы так оставалось и впредь. «Но Рахул пришел с Шихаром», — продолжает говорить Сатиш, когда я опускаю кулак на стол со всей возможной силой. Стол трещит и разламывается на части. «Э, тебя так сильно злит круг друзей господина восьмого дома! Мы можем позвать его обратно и попытаться забрать в свой кружок по интересам», протягивает Сатиш, чуть приподняв брови. «Я имею силу! Я реально имею силу!» Но вряд ли она так велика, что любой противник в Галаарде мне по плечу. Блин, таких низких больше нет в принципе, Бугага. Ладно, нервы. Но не уверен, что ты с ними справишься, столкнись вы в реальном бою, неожиданно произносит мой собеседник, после чего спокойно добавляет, встретив мой взгляд. Не пойми неправильно, на своей территории... И на своих условиях ведения борьбы ты непобедима, я в этом уверен. Но в свете дня и в битве на мечах сможешь ли ты с уверенностью сказать, что Рахул тебе не соперник? Итак, Аша и впрямь боец. И Сатиш об этом знает. Неха тоже об этом знает. И даже пару раз намекала, что я стала слишком неповоротливой после отравления. Выходит, вторая госпожа дома Гавар выбиралась на улицу не только ради лицезрения Аниши и разговоров с Сатишем. Она выбиралась на задание. Или она делала вид, что выбирается, но отправляла Неху или кому, а сама дома сидела, тоже чем не вариант. Но силу Аша имеет, как и натренированное тело, это точно. Понять бы еще, какой у нее уровень. Кто в гларде сильнее всех? спрашиваю без интонаций. Аниш, разумеется, отзывается Сатиш. «Ха, очень смешно. А Рахул какой в рейтинге? Уточняю следом. Пятый, наверное, или четвертый, на секунду замешкавшись, начинает размышлять Сатиш. Я пойду, поднимаюсь на ноги. «Чего так резко?» — удивляется друг. «Нужно понять, на что я способна в свете дня». Криво улыбаюсь, предчувствуя славное веселье. «А, ну ты это, не сильно расходись, ладно?» «О твоих возможностях никто не должен знать, особенно в свете последних событий», — замечает Сатиша озабоченно. «Это он про устранение наследника двенадцатого дома?» если юный господин седьмого дома не разболтает мою тайну, все будет хорошо. я растягиваю улыбку на губах и прикрываю ее веером конфискованным с разнесенного надвое стола не нарывайся сатиш выхватывает свой веер из моих рук и начинает обмахивать лицо с крайне высокомерным выражением достойным главного задиры какого нибудь дунхуа в стиле сянься. «Я всего лишь проверяла, насколько ты мной дорожишь». Возвращаю ему его же фразу, сказанную мне в начале наших посиделок. «Настолько, что не заставлю платить за дорогой сервис разбитый в дребезге», — фыркает Сатиш, глядя на обломки стола на полу. «Как хорошо иметь такого щедрого друга!» Фыркаю в ответ и иду в сторону террасы. Около центрального входа меня могут ждать гости. Пришли мне своих портных завтра утром. Я пришлю их сегодня вечером. Заодно и веер тебе подберем. Я заметил твои жадные взгляды на мою обновку, покрутил вещицу, а Кигейша, отзывается Сатиш. Все-таки верна была моя ассоциация? Или нет? Договорились, бросаю ему и покидаю чайную.